Эпилог «Какие люди!» – пробасил Дмитрий Михайлов, разводя руки для объятий и надвигаясь на меня, словно крейсер. Позволила себя легонько обнять и аккуратно отстранилась. Я все еще помнила его вздохи и недвухсмысленные намеки, хотя теперь мне нечего бояться. После того, что произошло со мной почти год назад, многое изменилось, в том числе и я. «Давненько я тебя не видел», – заулыбался Михайлов, нисколько не обидевшись, что я не позволила задержаться в его объятиях на чуть дольше, как бы хотел он. «И я тебя». Он прищурился, оглядев меня с ног до макушки. «Чертовски великолепно выглядишь». Наверное, он хотел меня смутить, и, впрочем, ему удалось. Хотя я списала бы покрасневшие щеки к обычному всплеску гормонов в крови. Дима рассмеялся, явно довольный собой. «Я так понимаю, теперь мои шансы завоевать твое сердце равны нулю?» Сначала его заявление меня ошарашило, а после я рассмеялась. И смех мой был таким чистым извинящим, вырывался из груди, словно перелив капели, что и Дима не удержался. Мы оба смеялись, и я смаргивала слезы, обхватив свой увеличившийся в размерах живот. Я наконец-то могла признаться всем, что получила то, о чем так мечтала многие годы. Совсем скоро я стану самой настоящей, самой счастливой матерью на свете. Теперь понятно, почему наш проект перекинули на этого сопливого пацана. Андрей – отличный помощник, и, как показало время, ему вполне по зубам и не такие проекты. Но я все равно хотел бы видеть тебя почаще. Увы, и я развела руками. Теперь я не работаю в компании. И очень жаль. Но не мне. Дима, понимающе улыбнулся. Тогда принимай мои поздравления. И он вновь обнял меня, а я похлопала его по спине в ответ. Никогда бы не подумала, что мне будут так приятны комплименты Димы и его. Лучащаяся счастьем улыбка. Но он не изменился. Был все таким же веселым парнем, с цепким взглядом и острым чутьем на удачные проекты. Изменилась я во всем. Я более не работала в компании родителей. Сначала взяла перерыв, а после и вовсе ушла. Они, конечно же, меня не поняли, но приняли мою позицию и более не вмешивались в личную жизнь своей приемной дочери компанией пока руководил отец. Мама занималась благотворительными организациями и иной общественно полезной деятельностью. И оба они лелеяли надежду на то, что их блудный сын вернется и возьмет бразды правления над семейным бизнесом. Но Эрик исчез. Он продал все, что у него здесь было. Не взял с собой ничего. Он не попрощался, по крайней мере, со мной но я слышала от родителей что изредка но все же он выходил с ними на связь и каждый раз категорически был против возвращаться домой что же это его дело я же больше не имела практически ничего общего с семьей бергер теперь я носила фамилию мужа тея колесникова звучало непривычно немного странно но мне нравилось а еще нравилось то что я, наконец-то, была собой, той Теей, которая добивалась всего сама, которая ставила перед собой выполнимые задачи и справлялась с ними на ура, больше не жертвуя собой. — О, а это наш счастливый папочка! — проговорил Дима, устремив свой цепкий взгляд за мое плечо. Я обернулась и заулыбалась, увидев, как ко мне спешит муж. — Да. «Счастливый, папочка!» — повторила слова старого знакомого. Быстро бросив на прощание что-то малозначащее, я направилась к Егору, дыша полной грудью и наслаждаясь каждым моментом, который был отведен нам. Егор обнял меня и поцеловал в щеку. «А это кто такой?» «Ты разве не узнаешь Дмитрия Михайлова?» Егор прищурился, рассматривая удаляющуюся прочь фигуру. «Вроде бы да», – пожал муж плечами и перехватил мою ладонь. «Но, если честно, любой мужчина рядом с тобой заставляет меня ревновать». «Ревновать?» «Да, любимая», – ласково шепнул он, «потому что мое сокровище принадлежит лишь мне». «Собственник». «Влюбленный мужчина», – усмехнулся он, а после коснулся губами заолевшей щеки. «Я вновь покраснела». Хотя, возможно, это просто гормоны, ведь моя жизнь начата не просто с чистого листа. Теперь моя жизнь принадлежит лишь мне и еще двум крошечным сердечкам, бьющимся в унисон с моим. И, положив руку на живот, я позволила мужу вести меня за собой в новый мир, в наш мир.